Глава восемнадцатая. «Нужно поговорить». Ника смотрит на него круглыми от испуга глазами. Но вот кто точно напуган, так это сидящий на ее кабинетном диване очередной безликий клиент. Худой и бледный мужик с дергающимся кадыком. По виду классический неврастенник. «Сейчас?» «Мурат, извини, я сейчас занята». «Это легко поправимо». Он бросает выразительный взгляд на клиента, даря ей последний шанс передумать. Если она продолжит сейчас упираться, ему ничего не останется, как пойти на отчаянные меры. Он бросил все, отменил все свои встречи, чтобы приехать сюда и получить все ответы. Работник из него сегодня и без того никакой. Перед глазами до сих пор стояло бледное лицо жены и ее приговор. Ее настырное расстаться, о котором он поначалу не хотел и слышать. Извините. Ника поднялась из кресла и ободряюще улыбнулась неврастеннику. форс мажорные обстоятельства. Я скоро вернусь. Подумайте пока над причинами, о которых я вам говорила. Минут через пятнадцать мы их предметно обсудим. Пятнадцать минут. А она оптимистка. Что это, мать твою, значит? Прорычал он, стоило ей прикрыть дверь своего кабинета, куда она жестом его пригласила. — Какого черта ты предложила Милене продолжить ту сраную переписку, которая досталась нам от Смирнова? Ника едва заметно нахмурилась, но его сейчас не волновало ее мнение насчет его выбора лексики. Для этого он сейчас был слишком зол. — Марат, мы от этого охрененного специалиста только потому и ушли что он ни черта не помогал все экспериментами баловался применял на нас свои авторские методы бумажками своими со статистическими выкладками перед носом тряс как будто они могли гарантировать результат послушай эта грёбаная переписка все и уничтожила он едва сдержался чтобы не содануть кулаком по дверце удобно подвернувшегося ему под руку шкафа Вместо того, чтобы высказывать претензии мне, она строчила о своих обидах чужакам в этом чертовом чете, а потом втянулась настолько, что между нами вообще никакой искренности не осталось. «Ты будешь обвинять ее в том, что она душу тебе не изливала?» — с неожиданным спокойствием отозвалась Ника. Не делилась тревогами и сомнениями с человеком, который после рождения сына из работы едва дорогу домой не забыл. Я работаю, чтобы их обеспечить. А когда этого будет достаточно?» В обычном мягком голосе психолога прорезалась сталь. «Марат, на твоих счетах астрономические суммы. Их по-прежнему не хватает, чтобы содержать в достатке семью». Ее реакция была до того неожиданной, что слегка охладила его пыл, но не лишила желания докопаться до истины. «Я уже объяснял, чтобы оставаться на плаву». «Останавливаться нельзя. Чем выше взбираешься, тем сложнее на этой высоте удержаться. Я не ожидаю, что это поймет кто-нибудь, кто с бизнесом не связан, но и в оправдание пускаться не собираюсь». Он вдруг неожиданно усмехнулся. «Иронично. Благодаря моим неустанным трудам, моя жена имеет возможность безо всяких проблем сбежать от меня». И пожить вдалеке в очень комфортных условиях. «Цинично», — вздохнула Ника. «Цинично», — сверкнул он глазами. «Это если бы я ее на произвол судьбы с ребенком на руках отпустил. Без крыши, над головой и без денег. Катись и выкручивайся сама. Как сможешь. Или тут я не прав?» Ника снова вздохнула. По-своему, но в общей картине... А давай не будем играть в оценщиков живописных полотен. Его терпение истощалось. Давай по существу поговорим. Смотря что ты под этим подразумеваешь. Твои честные ответы на мои вопросы, Ника. Он очень надеялся, что она правильно истолкует угрозу в его голосе. И начнем мы с самого главного. Почему ты уговорила Милену продолжать переписку?